Но даже такое уединенное местечко, как Чизинг-Айбрайт, не могло долго довольствоваться теорией о гипертрофии. Хотя бы и заразной, когда по всей стране день ото дня громче становились толки о чудо пищи. Очень скоро старуху Скиллет призвали к ответу, и пришлось ей давать объяснение. И так это было тягостно и неприятно, что под конец она вовсе лишилась дара речи и только жевала нижнюю губу своим единственным зубом. Ее пытали на все лады, выматывали из нее душу, и, преследуемая всеобщим осуждением, она стала в позу безутешной вдовы. Она отерла с рук мыльную пену, выдавила из глаз несколько слезинок и устремила взор на разгневанную владелицу поместья. — Вы забываете, миледи, какое у меня горе! — сказала она и продолжала уже почти с вызовом. «Я думаю о нем, миледи, денно и нощно!» Она поджала губы, и голос ее сник и задрожал. «Сами подумайте, миледи, ведь его бедного съели!» И, утвердившись на этой почве, вновь повторила прежнее объяснение, которому леди Уиндершут с первой минуты не верила. «Порошок-то я внучонку дала, только уж поверьте, миледи, я и знать не знала, что это за порошок за такой!» Тогда леди Ундершут решила докопаться до истины иными путями, не переставая, конечно, изводить и тиранить Кэтлсов. В бурную жизнь Бенсингтона и Редфуда ворвались еще и вежливые угрозы, которыми пытались их запугать посланцы сей достойной дамы. Они представились как члены Приходского совета и точно попугаю упрямо твердили одно и то же. — Мы возлагаем на вас, мистер Бенсингтон, ответственность за ущерб, причиненный нашему приходу. — Мы возлагаем всю ответственность на вас, сэр. Затем вмешалась адвокатская фирма Банкхерст, Браунфлэп, Кодлин, Браунтеддер и Снокстон. То были известные крючкотворы, великие мастера по части всяких скандальных дел. И их бессменный представитель, маленький выстроносый человечек с хитрым медно-красным лицом, Смутно намекал, что придется возместить какие-то убытки. А потом к Редвуду нагрянул еще один посланец леди Ондершут. Весьма изысканный джентльмен и без обиняков спросил. — Итак, сэр, что вы намерены предпринять? Рэдфуд ответил, что если им с Бенсингтоном будут еще докучать, он перестанет посылать пищу маленькому Кэдлсу. — Сейчас я ее посылаю бесплатно, — сказал. Если вы не станете давать ему пищу, он умрет с голоду, а перед этим будет орать так, что вся деревня разбежится. Ребенок живет в вашем приходе, вот и извольте о нем заботиться. Раз уж вашей леди Ундершут угодно слыть щедрой благодетельницей и ангелом-хранителем вашего прихода, так пускай в кое-веки исполнит свой долг. Что поделаешь, зло уже совершилось. — сказала леди Ундершут, когда ее посланцы передали ей, кое о чем однако умолчав, ответ Ретвуда. Зло уже совершилось, — эхом откликнулся священник. А между тем зло только начиналось.